Десять дней пролетели как одно мгновение. Солана, Тосконы и Маоры непрерывно поступали тревожные сводки. Как правительство не старалось, удержать народ от паники не удалось. Миллионы людей бросились прочь из городов. На дорогах возникли многокилометровые заторы. Транспортный компьютер не справлялся со сплошным потоком машин. На площадях и улицах сотни лже-пророков предрекали близкий конец света. Толпа в выступлении выла от ужаса и отчаяния. Тысячи граждан с неустойчивой психикой покончили с собой. Кое-где начались погромы. Тюрьмы быстро заполнялись грабителями и мародерами. К исходу седьмых суток совет ввел в стране военное положение. Армия и полиция получила разрешение на применение оружия. Эта жесткая мера несколько успокоила население. Олис спустился по трапу гравитационного катера на металлический пол шлюзового отсека и решительно зашагал к двери. Ему навстречу вышел полковник Деквилл. Землянин не случайно избрал классар в качестве флагмана. Он прекрасно знал и командира судна и экипаж. «Готовы к старту?» — спросил Храбров, пожимая руку Аланцу. «Конечно», — произнес офицер. «Мы разорвем планету Горгов в клочья». «Что-нибудь о переговорах со сконцами известно?» — уточнил Русич. «Пока нет», — вымолвил полковник. А Белор должен сам выйти на связь». Восемь часов назад тяжелый крейсер два эсминца и три лайнера вынырнули из гиперпространства на границе системы Вероны. Корабли двигались по проложенному Норденам маршруту. Практически сразу, став Брут, вступил в контакт с правителем колонии. Аланец умолял Видога немедленно отправить эскадру к Сириусу. Герцог отвечал довольно уклончиво и откровенно тянул время. В любом случае, суда осконцев опоздают на полторы декады. Через пару минут Храбров и Деквилл оказались в рубке управления. Землянин поднялся на мостик и взглянул на обзорный экран. Среди густой черной мглы космоса и бриллиантовых россыпей звезд отчетливо видны корабли Союза. Возле Альфы-2 собрался огромный флот. 35 тяжелых крейсеров и 60 легких, почти 100 единиц. Чуть в стороне возле станции барражируют 10 транспортников. На них погрузили 15 тысяч десантников. Солдаты будут уничтожать уцелевших врагов на поверхности Тхакена. Расу насекомых нужно истребить под корень. Никакой жалости и пощады. Горги поставили себе ту же цель. Судя по последнему докладу Стенвилла, противник решил сразу оккупировать Алан и Тоскону. Из 320 судов боевыми являлись лишь 170. Остальные перевозили пехоту. А это не меньше полумиллиона мерзких тварей. Гигантская армия. Враг не зря так долго копил силы. «Господин генерал!» неожиданно выкрикнул темноволосый лейтенант. А Белор на связи. Включайте канал, приказал землянин. Фланки, звездный флот, говорит, став Бруд! Раздался надрывный голос члена Совета. Мы вас слышим, господин Брут, сказал Олис. Только что герцог Видок официально отказался помогать Союзу, вымолвил Аланец. Мало того, Асконские крейсера взяли группу в кольцо, и граф Эстертон предложил нам сдаться. «Если в течение десяти минут делегация не ответит положительно, корабли колонистов откроют огонь». «Вот сволочи!» — зло процедил сквозь зубы Деквилл. «Где командир судна?» — спросил Русич, не обращая внимания на реплику офицера. «Я здесь», — донесся хрипловатый бас. «Полковник», — произнес Храбров, — «вы сумеете прорваться сквозь строй неприятеля?» «Нет», — честно признался тосконец а Белор блокирован со всех сторон. Мерзавцы действовали четко и быстро. Но мы готовы вступить в схватку. Минут десять крейсер продержится». «Понятно». Землянин тяжело вздохнул. «Господин Брут, советую принять условия Осконцев. В данной ситуации я не вижу другого выхода. Терять корабли и людей не имеет смысла». «А как же секретные лазерные орудия, приборы связи и навигации?» вымолвил представитель Совета. «Ничего не уничтожайте», — проговорил Олис. «Система Вероны — последний шанс человечества. Если Союз потерпит поражение, на коне начнется новая история цивилизации. Правда, неизвестно, долго ли она продлится. В одном я уверен точно, герцог видок дорого заплатит за свое вероломство». Русич повернулся к лейтенанту и громко сказал. «Соедините меня с Грамсом». На установление канала потребовалось секунд 15. Нужно было перенастроить аппаратуру. Но вот из динамиков донесся голос Дины Утвилл. Женщина уже знала о провале миссии Брута. Теперь вся надежда на визгирийцев. Без их поддержки Звездному флоту не победить, Горгов. Спустя пять минут Храбров окинул взглядом рубку управления и твердо сказал. «Запустить двигатели. Курс над хакин «Накажем мерзких тварей за надменность и высокомерие!» В помещении не прозвучало больше ни слова. Офицеры работали молча и сосредоточенно. В душах людей сейчас клокотал гнев. И дело даже не в горгах. С ними давно все понятно. Кровожадные безжалостные убийцы, развивающиеся за счет других рас. А вот поступок осконцев не вписывался ни в какие рамки морали коварное, подлое предательство интересов человечества. Перелет к Абралису прошел без эксцессов. По приказу Олися, навигаторы немного откорректировали маршрут движения. Эскадра пронеслась мимо насекомых, едва не задев корабля агрессоров. Замысел прост — заставить врага повернуть назад и тем самым выиграть еще месяц. Увы, хитрость землянина не удалась. Горги не отреагировали на маневр противника. Королева Ушер, а Храбров почему-то не сомневался, что именно она возглавляет флот захватчиков, бросила родную планету на произвол судьбы. Пленный солдат не лгал, когда говорил, что правительница, не задумываясь, пожертвует миллиардами подданных ради достижения конечной победы. Ровно через пять дней крейсера вынырнули на внешней границы системы. Два патрульных судна, дежуривших в гиперпространстве, уже наверняка предупредили жителей Тхакена об опасности. Полной внезапности не получится, но это и не важно. Резко снизив скорость, корабли устремились к вражеской планете. Ее внешние параметры очень напоминали маорские. Примерно тот же диаметр, период вращения вокруг своей оси, соотношение воды и суши. На орбите Тхакена наблюдатели обнаружили полсотни станций и маневренный отряд крейсеров. Заслон оказался невелик. Насекомые допустили очередную роковую ошибку. Судя по хаотичному передвижению судов, мерзкие твари пребывали в панике. Появление мощной эскадры людей враг явно не ожидал. Спустя 14 часов корабли звездного флота обрушились на противника. Жестокая схватка длилась всего 10 минут. Силы были слишком неравны. Восемь судов горгов не смогли выдержать натиск 35 тяжелых крейсеров «Союза». Их буквально расстреляли из дальнобойных лазерных орудий. Три корабля насекомых ринулись на таран, но взорвались на полпути. Ни одно судно эскадры серьезно не пострадало. Теперь наступила очередь космических бас и доков. Легкие крейсера уничтожали станции планомерно и методично. Между тем тяжелые корабли вошли в верхние слои атмосферы. Почти тут же светловолосый капитан доложил. На планете четыре материка и около трехсот крупных архипелагов. Ближайший город в 40 километрах к северу. Наземные системы обороны отсутствуют. Дайте изображение поверхности на экран, вымолвил Русич. Перед Предстало мертвое, выжженное Абролисом каменное плато. Вдоль побережья протянулась узкая полоска чахлого, полусухого леса. Кое-где виднелись маленькие убогие постройки. «Безрадостная, унылая картина запустения», — проговорил дэквил «Да, Тхакин не очень похож на райское место», — согласился Храбров. «Впрочем, подобные пустыни есть и на Алане, и на Тосконе». «Думаю, возле экватора растительность будет гораздо богаче». Спустя пару минут Русич увидел огромный вражеский мегаполис. Возле устья реки к небу вздымались сотни гигантских конусообразных сооружений. Они достигали в высоту 700 метров. Обладая пологими краями, здания занимали громадную площадь. На разных уровнях в лучах звезды блестели тысячи окон. Чем-то дома горгов были похожи на муравейники. «Сколько же мерзких тварей прячется внутри!» — изумленно сказал первый помощник. «Много!» — бесстрастно произнес Олись. «Уверен, все строения имеют подземные ярусы и связаны между собой разветвленной сетью тоннелей. В таком городе проживают несколько миллионов существ». «Посмотрите налево», — вмешался командир Классара. «Там расположен промышленный район». Храбров перевел взгляд на юго-западную окраину мегаполиса. «Типичные квадратные и прямоугольные здания, огромные ангары, цистерны с топливом. Некоторые трубы заводов до сих пор дымили. На бетонных площадках стояли сотни груженных машин». «Горги подняли в воздух истребители!» — выкрикнул наблюдатель. «Флайеры на вылет!» — мгновенно отреагировал Русич. «Тяжелым крейсером открыть огонь по противнику!» Рой красных лучей метнулся к сооружениям насекомых. В стенах тотчас образовались гигантские дыры, кое-где вспыхнули пожары. Вскоре одно из строений покосилось и просело. Из нижней части здания хлынули его обитатели. Твари в ужасе бежали прочь от рушащегося дома. Однако спастись удалось лишь единицам. Лазерные лучи крейсеров сжигали врагов десятками, сотнями, тысячами. Наводчики не испытывали ни малейшей жалости. Убийцы должны сполна заплатить за совершенные преступления. Вот она, война на уничтожение. Спустя 30 минут все было кончено. Город Горгов перестал существовать. Величественные конусы превратились в жалкие руины. На улицах лежали кучи обгоревших безжизненных тел. Невольно Олесь подумал о том, что такая же участь ждет Фланкию, Чинкок и Морсвилл. Люди и насекомые истребят друг друга. В этой смертельной схватке не будет победителя. Былого могущества цивилизациям уже не достичь никогда. Тяжело вздохнув, Храбров проговорил. «Дежурный, доложить о потерях». «Сбито шесть флайеров», — отчеканил капитан. Четыре пилота взорвались, два катапультировались. Спасательные боты приступили к поискам. Вражеская авиация ушла на север материка. «Высадите здесь батальон десантников», — распорядился землянин. «Пусть солдаты проведут тщательную зачистку. Нам нужны высокопоставленные пленники и точные карты планеты». После короткой переклички эскадра разделилась. Корабли звездного флота устремились к соседним материкам. Крейсера одновременно атаковали сразу 20 мегаполисов. Для расы Горгов наступил судный день. Твари не ожидали вторжения и практически не имели наземных сил обороны. Это было жестокое, беспощадное избиение растерявшегося врага. Основными жертвами стали обычные мирные жители. Количество погибших исчислялось миллионами. Опираясь ладонями на поручни мостика, Олис смотрел на развалины очередного города. К небу тянулись столбы черного густого дыма. Экипажи кораблей прекрасно справлялись с поставленной задачей. Через пять суток от инфраструктуры Тхакина не останется и следа. Но Русич почему-то не испытывал ни радости, ни удовлетворения. Не очень приятно чувствовать себя убийцей. Ведь там внизу, в пламени пожарищ, умирают ни в чем не повинные женщины, старики и дети. Да, они выглядят иначе, чем люди. У них иная психология. Но кто дал право храбро увершить судьбу целого народа? Ответа на трудный вопрос землянин не находил. Неужели для света и тьмы разумные цивилизации действительно лишь разноцветные фигуры на шахматной доске? В это не хотелось верить. — Господин генерал, — оторвал Олися от грустных мыслей связист, — вас вызывает Гранс. — Соединяйте. Поспешно вымолвил Русич. «Господа, у нас отличная новость!» Раздался взволнованный голос Утвил. «Визгирицы согласились помочь человечеству. Через два дня эскадра стартует к системе Сириуса». «Сколько в ней судов?» Уточнил Храбров. «Они обещали дать 80 крейсеров». Вмешался в разговор Аята. «Какова их скорость?» Произнес Олесь. «Около 3000 С», ответил самурай. «Если учесть разгон и торможение, на перелет уйдет 46-47 суток. Но это на пределе. А рисковать местные жители не любят». Проклятье, невольно выругался Русич. «Вы опоздаете совсем чуть-чуть. Поторопить со сборами визгирийцев нельзя? Эти два дня спасут миллиарды аланцев, тосконцев и маорцев». «Нет», — с горечью сказал Тина. «Корабли еще не готовы к походу». «Что ж», — вымолвил Храбров, — «придется драться с горгами в одиночку. Мы постараемся нанести противнику максимальный ущерб и сохранить остатки флота». «Не самое лучшее решение», — откликнулся Японец. «Предлагаю не вступать в сражение с тварями. Выйдите в гиперпространство и дождитесь союзников. Совместными усилиями легче справиться с врагом». «Данный вариант неприемлем», — возразил Олис. «За пятьдесят часов насекомые сравняют с землей тысячи городов. Захватчиков надо ослабить и по возможности лишить управления». «Не буду спорить», — проговорил Аята. «Главное, чтобы эскадра визгирийцев не угодила в западню. Тогда у человечества не останется ни единого шанса на спасение». «Я верю в победу», — громко сказал Русич. «Горгам не устоять против двух цивилизаций». «Удачи вам». Чуть дрогнувшим голосом сказал самурай. Канал связи прервался. Делегация Дины Утвил добилась почти невозможного. Признаться честно, Храбров сомневался, что Аланка сумеет убедить ассамблею. Ведь могущественная раса не воевала семь веков. Однако женщина нашла ключ к сердцам матерей Визгира. Нельзя же вечно прятаться в норе. Рано или поздно агрессивные твари вторгнутся в систему касаны, и уничтожат древний народ. Безнадежных союзников трудно выжить в этом жестоком мире. К исходу пятых суток поверхность хакина представляла собой ужасное зрелище. Лежащие в руинах мегаполисы, разбитые транспортные магистрали и космодромы, разрушенные мосты и тоннели. Чтобы восстановить на планете промышленность и сельскохозяйственное производство, потребуется столетие. Уцелевшие после обстрелов насекомые скрывались в глубоких подземных катакомбах. Десантники с врагом не церемонились и попросту взрывали тайные убежища. Миллионы тварей оказались замурованы. Пленных солдаты практически не брали. Истреблялись и взрослые, и дети. Дикая варварская бойня. Кровь горгов лилась буквально рекой. Иногда пехотинцы натыкались на вооруженные отряды местной армии. Завязывалась отчаянная схватка. Люди и насекомые дрались насмерть. Сломив сопротивление противника, полки и батальоны двигались дальше. Надо отметить, что планета была сильно истощена. Шахты выработаны, озера загрязнены, леса вырублены. 80% суши занимали каменные и песчаные пустыни. Об экологии Тхакина горги абсолютно не заботились. По всей видимости, они намеревались скоро покинуть его и обосноваться где-нибудь на Идане. Гадкие мерзкие паразиты, угробившие даже собственную родину. Их постигла суровая и справедливая кара. Такие расы не заслуживают милосердия. Ранним утром шестого дня вторжения Олис поднялся на мостик Классара и произнес «Всем крейсерам прекратить огонь и выйти на орбиту планеты». Командиры судов тут же продублировали приказ землянина. Спустя полчаса корабли заняли свои места в строю эскадры. Храбров посмотрел Натхакин. В верхних слоях атмосферы сплошная серая пелена. Но это не облака, а дым от многочисленных пожарищ. Страшная картина. — Господа, — вымолвил Русич, — операция «Контрудар» завершена. Звездному флоту здесь больше делать нечего. «В системе обралиса остаются десантники, одно транспортное судно и для прикрытия три легких крейсера — Бринг, Астер и Марат. Командиром группы назначаю майора Саттона». Англичанин бросил гневный взгляд на товарища, но промолчал. «Спорить бесполезно. Олес не изменит принятого решения. Сначала он отправил Тина к Визгиру, а теперь выводит из игры Криса. Цель ясна». В сражении с насекомыми должен участвовать только один воин света. «Старт через пятнадцать минут», — продолжил Храбров. «Маршрут тот же. С Богом, господа». Прощаться с Сатаном Русич не стал. Неторопливо набирая скорость, классар двинулся к внешней границе. Планета Горгов постепенно уменьшалась в размерах. Спустя час она превратилась в крошечную точку на обзорном экране. Скорость крейсеров достигла 1,20С. Благополучно миновав вражескую эскадру, корабли в точно намеченный срок вынырнули в районе Альфы-2. Среди эсминцев землянин заметил три новеньких тяжелых крейсера. Техники на космических доках трудились круглосуточно. И не напрасно. В предстоящей битве с захватчиками важно каждое судно. Нужно истощить, обескровить насекомых. После возвращения из экспедиции солдаты и офицеры получили короткий отпуск. Дежурные смены на кораблях составляли треть списочного состава экипажа. Ментор и Тартан неотступно следовали за флотом противника. Совершить внезапное нападение на систему Сириуса Горгом не удастся. В распоряжении человечества еще три с половиной декады. Время странная удивительная категория. То оно тянется словно вечность, то летит столь стремительно, что за ним не успеть. Сейчас дни неслись словно быстрые скакуны, пущенные в галоп. Страна лихорадочно готовилась к атаке мерзких тварей. На Алане, Тосконе и Маоре спешно строились подземные убежища и укрытия. В данной ситуации главное сохранить людей. В том, что враг прорвет внешнюю оборону, никто не сомневался. Горги жаждут мщения. Они будут беспощадно уничтожать города, поселки, деревни. Планеты Союза наверняка постигнет участь Тхакена». олис провел с семьей чуть больше декады. В настоящий момент присутствие командующего на флоте не требовалось. После некоторых сомнений храброво отправились в Геллинжил. К удивлению Русича, курортников оказалось довольно много. Отдыхающие купались, загорали, играли в мяч. Но на лицах нет былого веселья и беззаботности. Не думать о будущем люди не могли. Скоро и это прекрасное место превратится в пылающий ад. Благодатное тепло Сириуса, ласковые волны океана, желто-оранжевый песок под ногами. Человечество прощалось с миром и покоем. Цивилизация вступает в трудный и опасный период. И неизвестно, сумеет ли она уцелеть. В присутствии Вацлава Олис и Олис старались не говорить о войне зачем раньше времени травмировать психику мальчика. Однако разве убережешь ребенка от негативной информации в условиях всеобщей паники и истерии? Плачущие женщины, серьезные молчаливые мужчины, холодно вежливый персонал гостиницы. Геленджил изменился неузнаваемо. Голограф Храбровы боялись даже включать. И государственные и общественные каналы передавали исключительно сводки новостей. Детские и развлекательные программы полностью исчезли с экрана. Политиков и журналистов интересовали только насекомые. Военные, ученые, техники часами рассуждали о различных вариантах развития событий и давали советы обывателям. Обозреватели постоянно связывались с генеральным штабом и на трехмерных картах отмечали маршрут движения эскадры горгов и визгерийцев. Тина Аята находился на флагманском корабле могущественной расы. К сожалению, Русич не ошибся в расчетах. Союзники опаздывали примерно на двое суток. Жестокая, ехидная насмешка судьбы, иначе не скажешь. Пассажирский лайнер отчалил от станции и взял курс на тоскону. Олис тяжело вздохнул и зашагал к шлюзовому отсеку. Там его ждал гравитационный катер. Прощание с женой и сыном отняло у землянина немало сил. Плотно сжав губы, храбров едва сдерживал слезы. Вряд ли Русич увидит их снова. Понимала это и Олис. Перед отъездом Аланка проплакала всю ночь. Профессионально наложенный макияж не смог скрыть красноту под глазами. Найджел и Велла Кроул заранее увели Вацлава на корабль. Крепко обняв Олися за шею, женщина прижалась к груди мужа. За десять минут они не произнесли ни слова. Да и о чем сейчас говорить? О любви? О верности? Глупо. Дрожь в руках лучше передавала чувства людей. Услышав последнее предупреждение Стюарта, Олесь буквально впилась губами в уста Храброва. Поцелуй длился необычайно долго. Оторвавшись от Олиса, Аланка закрыла лицо руками и побежала к переходному тоннелю. Русич с болью и горечью смотрел ей вслед. Радовало лишь только то, что в подземной тосконе семья будет в безопасности. Через излучение десантные модули агрессоров не проскочат.